Яблоки в тесте Очень вкусный десерт на скорую руку И в нем нет ничего, кроме яблок Я делаю яблоки в тесте осенью, когда мама привозит с дачи два мешка А еще соседи или знакомые передают дачные яблоки, которых так много, что уже и кос кормили, И варенье накрутили, и дольки засушили Рецепт подходит для неказистых с виду яблок Дети очень любят этот десерт Яблоки нужно очистить и порезать дольками или кружочками. Посыпать сахаром, можно обычным, можно тростниковым. Замесить тесто, 2 яйца, около 100 миллилитров молока, 50 граммов сметаны и 100 граммов муки. Сначала растереть желтки, сахар, сметану и муку. Муку лучше просеять, но не обязательно. Можно использовать миксер. Влить молоко, белки взбить в пену и ввести в тесто. Добавить щепотку соли. Перемешать. Дольки яблок обмакнуть в тесто и жарить на хорошо разогретой сковороде до корочки. Лучше на смеси сливочного и оливкового рафинированного масла. Если есть, можно использовать топленые. Яблочные дольки-кружочки для удобства можно нанизать на шпажку или вилку. Выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.